Минут через пять земляне достигли цели. Площадь за прошедшие годы сильно изменилась. Яркие краски, огромные рекламные экраны и сверкающие вывески буквально слепили глаза. Изменилась и одежда людей. Старые комбинезоны, грязные лохмотья и стоптанные ботинки безвозвратно канули в прошлое. Вокруг дорогие костюмы, легкие цветные рубашки, модные платья и юбки. Впрочем, ресталище по-прежнему выглядело угрожающе. Мрачный квадрат, огражденный невысоким забором, с надетыми на частокол отполированными белыми черепами. «Ничего не скажешь, главная достопримечательность города», — язвительно заметил Стюарт. «Если бы только достопримечательность», — проговорил Аята. «Неужели здесь так много дураков, желающих умереть?» — удивился Саттон. «Покинь сектор и живи спокойно. Места на Оливии достаточно». «Все гораздо сложнее, Крис», — вымолвил японец. «Раньше поединки происходили на почве личной неприязни или в результате случайной ссоры. Теперь за кровавыми схватками стоят большие деньги. Воинам хорошо платят за убийство, Существует подпольный тотализатор. По оперативным данным, бои заказаны заранее». Воротилы бизнеса прилетают в Морсвилл непосредственно к поединку. Дальше разыгрывается нехитрый спектакль. Выпивка, оскорбление, вызов. «Вот сволочи!» — зло проговорил шотландец, пиная ногой один из черепов. Чтобы поднять ухудшившееся настроение, путешественники направились к грехам и порокам. У дверей землян встретил темноволосый молодой человек. Он начал рассказывать гостям об истории заведения, когда построено, кем восстанавливалась, какие имеют достоинства. Ну и, конечно, удивительная сказка о первой экспедиции наемников. Правда, в ней было процентов 20. Послушать этого болтуна, так без кружки пива группа ни за что бы не добралась до космодрома. Хватит трепаться! бесцеремонно оборвал тосконца пол. Позови лучше Нила Броуна. Парень на мгновение замер. Изумленно взглянув на чужаков, Морсвиллет скорбно сообщил, что хозяин грехов и пороков два года назад умер от сердечного приступа. Сейчас заведением управляет его старший сын Клосс Броун. Что ж, никто не живет вечно. Друзья прошли в зал, заказали свободный столик и заказали несколько фирменных блюд. Еда оказалась отменной а вот пиво в качестве потеряло. Видимо, кое-какие секреты Нил унес с собой в могилу. А может, сказывался большой наплыв посетителей. Гостиница пользовалась огромной популярностью. В помещении играла тихая музыка, на высоких площадках извивались полураздетые девицы, между столами непрерывно сновали официанты в белоснежных пиджачках. Нет громкого шума, пьяных выкриков, грохота опрокинутых стульев. Все чинно, благородно, цивилизованно. Скучновато тут стало. Осушив кружку, с грустью произнес Тина. «Наверное, я старею. То и дело вспоминаю былые времена». «Молодость не вернешь», — философски сказал Карс. «Я сижу в грехах и пороках уже полчаса, и ни один человек не обратил на меня внимания». Пятнадцать лет назад властелина пустыни заметили бы сразу. Морсвилцы боялись нас. Теперь это история. Иное поколение, иные проблемы, иные мир.